Уральское, как российское. Свой проект справедливого общества был не только у купцов-земцев, но и у рабочих. Его сконструировали экономисты Европы, а в Россию занесли социал-демократы. Проект назывался «Социализм». Сам по себе социализм был вполне разумен, но Россия не имела для него ни экономической базы, ни политической культуры. Переход к социализму в России – был возможен только через революцию. Социал-демократы это понимали и готовили революцию, точнее, проводили экстремистские акции, раскачивающие ситуацию. Цель была толкнуть власть на преступление, чтобы лишить легитимности, стравить власть имущих и рабочий класс. В то время в России рабочие были самой организованной силой, способной противостоять армии и полиции, репрессивному аппарату государства. На Златоустовском заводе ячейка РСДРП, социал-демократической рабочей партии, быстро нашла повод для протеста, ведения расчетных книжек. В марте 1903 года революционеры организовали на заводе стачку, а потом объявили шествие к дому горного начальника. На площадь вышла огромная толпа рабочих. Поперек площади стоял строй солдат. Офицер приказал толпе разойтись. Толпа гневно загомонила и двинулась на солдат. Офицер махнул саблей, залп, и толпа ошеломленно застыла. В первых рядах мертвецы еще стояли на ногах. Второй залп, толпа бросилась в рассыпную. В спину бегущим грянул третий залп. Итог – 70 убитых, 250 раненых. Этот расстрел назовут «Златоустовской бойней». Бойня не имела никакого смысла ни для власти, ни для рабочих. Смысл был только для революционеров. В отместку за Златоуст появик застрелит в уфе губернатора. Социал-демократы раздували социальный пожар, а рабочие Урала, без матрицы, то есть при капитализме, оказались отделены от интересов своих заводов и стали всего лишь орудием революционеров в борьбе с правительством. «Урал не хотел жить в «Матрице», хотел жить, как вся Россия. Вот и пей общий самогон восстания». Горный генерал уже не заступится за рабочего, которого обирает заводчик. Теперь завод – это одно, генерал – другое, а рабочий – третье. И рабочий включен не в производственный процесс своего горного округа, а в политический конфликт всей России, в борьбу большевиков за власть в стране». В революцию 1905 года восстали рабочие мотовилихи. В декабрьскую стужу они вывалились на площадь и соорудили баррикаду из телег, заборов, афишных тумб и мебели. Засели за укрытием и принялись палить из браунингов по конным казакам. А потом казаки рубили их шашками, и они разбегались по проулкам и крышам сараев, прятались в погребах, попадали в тюрьмы. Зачем все это? Рабочие мотовилихи, Жили вполне благополучно, завод тоже был в расцвете сил. Но поведение рабочих определял уже не завод, а класс, которым руководили социал-демократы, революционеры. И рабочие устроили бессмысленную бойню, зато заявили о своих правах и побуянили не хуже, чем на Красной Пресне. Урал отринул свою матрицу, но оказался не на свободе, а в матрице Российской империи, и до поры до времени шел вровень с Россией.